Глава 7. Пожилой Птолемей с лицом Энтони Хопкинса, диктуя в Александрии свои воспоминания, открывает песцу мучительную, не дающую ему покоя тайну. Александр умер неестественной смертью. Сам Птолемей и прочие военачальники отравили царя. Фильм «Александр», снятый Оливером Стоуном в 2004 году, Показывает Птолемея человеком зловещим, таким греческим Макбетом, вначале преданным Александру полководцам а после — цареубийцей. В конце персонаж срывает маску и открывает истинное темное лицо. Возможен ли такой ход событий? Или нам следует считать, что Оливер Стоун, как и в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», умело играет на любви зрителя к теориям заговора и историям про убитых лидеров? Нечего и сомневаться, что в 323 году до нашей эры македонцы из Александрова войска тревожились и злились. К тому времени большинство частей составляли выходцы из Персии и Индии. Александр позволял варварам проникать даже в элитные подразделения, а некоторым давал привилегии знати. Верный гомеровскому культу доблести, он набирал лучших храбрецов, вне зависимости от происхождения. Его бывших товарищей по оружию такая политика оскорбляла и возмущала. Но настолько ли, чтобы изменить долголетней преданности и пойти на огромный риск, с которым сопряжено уничтожение царя? Мы никогда не узнаем наверняка, был Александр убит или умер от инфекционного заболевания вроде малярии или простого гриппа, которое его истерзанное тело, получившее в ходе кампании девять тяжелых ранений и подвергшееся нечеловеческому напряжению, не вынесло. Возможные преемники Александра беззастенчиво пользовались его внезапной кончиной как оружием в борьбе за власть — обвиняя друг друга в убийстве. Быстро распространился слух об отравлении, самая шокирующая и драматичная версия. Историкам не под силу продраться сквозь заросли пасквилей, обвинений и сталкивающихся интересов. Им остается только взвешивать все за и против каждой из гипотез. Фигура Птолемея, верного друга, а может, предателя, по-прежнему пребывает в сумраке.